Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души терпеть удары и щелчки, обидчицы судьбы, или лучше встретить с оружием море бед и положить конец волнениям? Умереть, забыться и все, и знать, что этот сон – предел сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная, Скончаться? Сном забыться? Уснуть? И видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объяснение, вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы унижение века, позор, гонения выходцы, глупца, отринутую страсть, молчание, право, надменность, власти имущих и судьбу, больших заслуг перед судом, ничтожеств, когда так просто сводит все концы. Удар кинжала? Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись,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 И замысли с размахом и почином Меняют путь и терпят неуспех У самой цели. Между тем, довольна, Офелия, о радость, Помяни мои грехи в своих молитвах. Нимфа.